Случай в интернате. Нам с Холмсом приходилось быть свидетелями многих ярких драм, но ничего подобного первому появлению у нас доктора Гёкстебле я не припомню. Появление этого почтенного джентльмена, носившего титул члена Академии и доктора филологии, было внезапно и поразительно. У этого господина было столько разных званий и отличий, что они не могли уместиться на одной визитной карточке. Он вошел в нашу приемную на Бейкер-стрит, важный, торжественный, недоступный. Он олицетворял чувство собственного достоинства и солидность. Но что из этого вышло? Едва затворив за собой дверь, он зашатался, судорожно ухватился за край стола и вдруг шлепнулся на пол. Мы с удивлением и испугом созерцали это зрелище. Почтенный человек лежал недвижимый без сознания на медвежьей шкуре около камина. Перед нами претерпело крушение судно весьма и весьма большого калибра. Оно, конечно, стало жертвой какой-нибудь ужасной бури, которые то и дело бушуют в жизненном море. Холмс и я бросились к упавшему в обморок. Мы подложили ему подушку под голову, и влили в рот несколько капель водки. Мясистое белое лицо нашего посетителя носило следы изнурения и беспокойства. Мешки под глазами приобрели, очевидно, после многих бессонных ночей свинцовый цвет. Губы были страдальчески сжаты, а подбородок покрывала трюгневная щетина. Воротничок рубашки носил следы пребывания в железнодорожном вагоне. Волосы были растрепаны и спутаны. Перед нами находился человек, на которого обрушилась лавина неприятностей. «Что это значит, Ватсон?» — спросил Холмс. «Полное истощение», — ответил я. «Истощение это является результатом голода и усталости». Я пощупал пульс, который бился еле заметно. Холмс запустил руку в карман нашего посетителя и произнес «Обратный билет из Маккальтона. Это на севере Англии». Теперь еще двенадцати нет. Он выехал с позаранку. Закрытые ресницы начали дрожать, и, наконец, пара серых блуждающих глаз устремилась на меня. И еще минута, и наш гость встал на ноги. Лицо его покраснело от стыда. «Простите меня, мистер Холмс», — сказал он. «Я немного переутомился. Не могли бы вы дать мне стакан молока и кусок хлеба? Мне надо только немного подкрепиться». Я приехал лично, мистер Холмс, чтобы удостовериться в том, что вы поедете со мною. Я боялся ограничиться телеграммой. Дело очень-очень важно, и мне хотелось вас лично в этом убедить. Когда вы совсем оправитесь... О, -о, о, теперь я чувствую себя отлично. Я даже не могу понять, как это я поддался обмороку. Я прошу вас, мистер Холмс, отправиться со мной в Маккальтон следующим поездом. Холмс отрицательно покачал головой. «Мой товарищ доктор Ватсон может засвидетельствовать, что у нас в настоящую минуту пропасть дел. Вы, наверное, слышали о деле с документами Ферзера. Кроме того, я думаю, вам, как и всем, известна история убийства в Абердине. Я веду оба расследования, и только очень важное дело может заставить меня уехать из Лондона». «Важное дело!» — воскликнул наш гость, поднимая вверх руки. Неужели вы ничего не слыхали о похищении единственного сына, лорда Гольдернеса? Как? Что это? Какой лорд? Бывший министр? Ну, да. Мы старались, чтобы эта история не проникла в печать, но из этого ничего не вышло. Вчера в глобусе была заметка об этом деле. Я думал, вы уже прочитали. Холмс протянул свою длинную тонкую руку к книжной полке и достал книгу, на корешке которой значилась литера «Г». «Гольдернес», — прочитал он, — «герцог шестой в роду, барон Вевергей, граф Каретен». Боже мой, кажется, титулом конца не будет. «Состоит с 1900 года лордом-лейтенантом Галленшира. Женился на Эдите, дочери сэра Чарльза Аппельдора, в 1888 году. Наследник, единственный сын, лорд Сальтейр. Недвижимость?» Около 250 тысяч акров. Минеральные копии в Ланкашери и Адрес... Так, это несущественно. Лорд Адмиралтейства с 1872 года. Министр внутренних дел с... Довольны этого. Мы имеем дело с одним из знаменитейших людей Англии. Да... «Это знаменитейший и богатейший, может быть, во всей Англии», подтвердил доктор Гёкстабль. «Мне приходилось слышать о том, мистер Холм, что вы любите искусство для искусства и что часто производите расследование бесплатно. Но его светлость очень богатый человек. Он уже объявил, что уплатит пять тысяч фунтов тому человеку, который укажет, где находится его сын. Тысячи же фунтов обещано тому, кто назовет имя похитителя». «Или похитителей?» «Это царская награда», — произнес Холмс. «Я полагаю, дорогой Ватсон, что нам придется отправиться на север Англии. А вы, доктор Гекстебль, расскажите нам, что такое у вас случилось и каким образом это случилось. Мне хотелось бы знать, какое отношение к этому делу имеет директор приорской школы Близ Маккальтона и почему он приехал ко мне только три дня спустя после события». — Не удивляйтесь. Состояние вашего подбородка говорит, что похищение мальчика имело место три дня тому назад. Расскажите мне все, чтобы я знал, как вам помочь. Наш гость успел выпить стакан молока и съесть два-три бисквита. Глаза его стали яркими и выразительными. На щеках появился румянец. — Я должен вам сообщить, господа, — начал он что Приорская подготовительная школа основана мною. Я состою в ней директором. У меня есть ученая репутация. Может быть, вы слышали о комментариях Горацию Гекстебля? Это мой скромный труд. Могу сказать без хвастовства, что моя школа считается самой лучшей, самой аристократической школой во всей Англии. Лорд Леверсток... Граф Блэк Уотер, сэр Каскорд Сомс мне величайшую честь, доверия своих сыновей. Достигла же, так сказать, своего зенита приорская школа три недели тому назад, когда герцог Гольдернес прислал ко мне своего личного секретаря, господина Джеймса Вильдера. Этот последний уведомил меня, что скоро в мою школу прибудет единственный сын герцога, десятилетний лорд Сальтер. Боже мой! Думал ли я, что это событие будет началом величайших бедствий? Мальчик прибыл к нам 1 мая. В этот день у нас начинается летний учебный сезон. Это очаровательный ребенок. К нашим школьным порядкам он привык очень скоро, я должен вам сказать. Я говорю это без боязни совершить нескромность, уж если говорить все. Ну да, так вот, я должен вам сказать, что мальчику дома жилось нелегко. Все знают, что герцог, не особенно счастлив в семейной жизни, у него были с супругой какие-то неприятности, окончившиеся тем, что супруги разъехались. Герцогиня живет в настоящее время на юге Франции. Случилось это недавно, и мальчик находится в всецело на стороне матери, которую очень любит. После отъезда ее из Гольдернеса он сильно заскучал, Это-то и послужило поводом к тому, что его отдали ко мне в школу. Герцог думал, что общение со сверстниками развлечет его сына. И действительно, в две недели мальчик совершенно освоился с нашими порядками и был весел. В последний раз я его видел вечером 18 мая. То есть вечером в прошлый понедельник. Спальня его находилась во втором этаже. А в смежной комнате спят еще два мальчика. Эти двое решительно ничего не слышали, так что очевидно, что молодой лорд Сальтер тайно, покидая школу, не проходил через их комнату. Зато в его комнате оказалось отворённым окно, а под ним как раз растёт старый тис, по которому можно спуститься на землю. Следов, впрочем, мы под окном возле дерева не нашли, но это ничего не значит. По всем признакам мальчик ушёл через окно». Отсутствие его было замечено во вторник, в семь часов утра. Постель казалась не смятой. Очевидно, мальчик совсем не ложился спать. Перед уходом он оделся в форменную пару, надел черную куртку испанского образца и темно-серые брюки. По всем признакам в его комнату ночью никто не входил. Следов борьбы или насилия заметно не было. Если бы мальчик закричал или заплакал, то, наверное, разбудил бы Кацетера старшего ученика, который спит в соседней комнате, но Кацитер никаких криков не слышал. Узнав об исчезновении лорда Сальтера, я немедленно созвал всю школу. Не только учеников, но и учителей, и прислугу все были подняты на ноги. Вот тут и оказалось, что лорд Сальтер бежал не один. Вместе с ним исчез учитель немецкого языка Гейдеггер. Комната этого Гейдегера находилась во втором этаже, но в противоположном конце здания, хотя окна выходят туда же, куда и окна спальни лорда Сальтера. Постель Гейдегера оказалась смятой. Ушел Гейдегер полуодетый. Его крахмальная рубашка и носки валялись на полу. Было также очевидно, что он вылез в окно и спустился по дереву, растущему под этим окном. Следы его ног были явственно видны на лужайке. Гейдегер имел велосипед, хранившийся в сарайчике близ этой лужайки. Велосипед исчез вместе с ним. Гейдегер служил у меня уже два года. Поступил он в школу с лучшими рекомендациями. Это был молчаливый, сухой человек. Его недолюбливали и учителя и ученики. Мы пустились на поиски, но беглецы исчезли бесследно. Сегодня четверг, сэр. А мы знаем об этой истории ровно столько, сколько знали во вторник. Сперва мы, разумеется, отправились в Гольдернес. Замок отстоит от школы в нескольких милях. Я, естественно, предположил, что мальчик соскучился по отцу и убежал домой. Но, увы, там лорда Сальтера не было. Герцог страшно взволновался. Ну, а что касается меня, вы сами видите, до чего я дошел. Нервы мои расшатаны в конец. «Я вас умоляю, мистер Холмс, займитесь как следует этим делом, поверьте, оно достойно вашего внимания!» Шерлок Холмс слушал рассказ несчастного педагога с напряженным вниманием. Брови его были нахмурены, на лбу появились морщины, было совершенно очевидно, что дело его заинтересовало и что он без всяких просьб готов им заняться. Выслушав доктора Гёкстебля, Он вынул записную книжку, набросал несколько строк и произнес довольно-таки сурово. «Напрасно, сэр, вы не приехали раньше. Вы опоздали и ставите меня в затруднительное положение. Я неприятно удивлен. Лужайка и тис, растущие под окном Гейдегера, так и остались необследованными. Я не виноват, мистер Холмс. Его светлость хотела избежать огласки». Он боится, что его семейные неприятности станут достоянием публики. Однако... Официальное следствие уже было? Да. Но это следствие не привело ни к чему. С самого начала полиции стало известно, что с соседней железнодорожной станции вот были на раннем поезде молодой человек и мальчик. Этих путников и преследовали, вплоть до Ливерпуля. Но вчера вечером мы получили известие, что здесь... — вышла ошибка. — Это совсем другие люди, никакого касательства к нашему делу не имеющие. Я прямо в отчаянии пришел, получив это известие, и поспешил к вам. — И, конечно, — сказал Холмс, идя по ложному следу, полиция местного расследования не предпринимала. — Никакого. Инспектор ничего в этом направлении не делал. — Очень хорошо. Три дня пропали. — Знаете, сэр, «Это дело попало в очень плохие руки, сознаюсь, и я того же мнения. Но все-таки, по моему мнению, эту задачу решить можно. Я с удовольствием ею займусь. Скажите мне, пожалуйста, могли ли существовать какие-нибудь особенные отношения между мальчиком и этим немцем?» «По моему мнению, никаких». Сальта ручился в его классе? «Нет». Я полагаю, что мальчик никогда даже с ним и не разговаривал. Все это очень странно. А у мальчика тоже был велосипед? Нет. А сколько велосипедов вы досчитались? одного или двух? Одного. Это вы точно можете сказать? Да, мы все проверили. Ну, а как вы думаете насчет такого объяснения дела? Ночью немец сел на свой велосипед и, взяв мальчика на руки, уехал. Я думаю, что это невозможно. Так как же вы в таком случае смотрите на это дело? Я думаю, что велосипед был взят для отвода глаз. Он, наверное, спрятан где-нибудь поблизости от школы. Гейдегер и мальчик ушли, конечно, пешком. Очень хорошо. Но не думаете ли вы, что такая уловка очень неудачная? «Ведь в сарайчике стоял не один велосипед». «О, нет, там их много». «Вот, тот и есть». «Если бы Гейдегеру хотелось вселить в других уверенность в том, что он и мальчик уехали на велосипедах, он взял бы и спрятал не один, а два велосипеда». «Да, пожалуй, вы правы». «Конечно, я прав. Ваша теория отвода глаз не годится. Велосипед, однако, нам послужит отправной точкой в нашем расследовании». В конце концов, велосипед вовсе не такая вещь, которую было бы легко скрыть или уничтожить. Я задам вам еще один вопрос. Скажите, приходил ли кто-нибудь к мальчику в тот день, когда он исчез? Нет, никто не приходил. Но, может быть, он получил письмо? Да, одно письмо на его имя было. От кого? Вы вскрываете письма, получаемые учениками? Нет. Откуда же вы знаете, что это письмо было от отца? На конверте был герб, и затем адрес был написан рукой герцога. У него очень оригинальный почерк. Впрочем, и сам герцог помнит о том, что посылал сыну письмо. А прежде ваш питомец письма получал? Последние несколько дней не было ни одного. А из Франции писем на его имя приходило? Никогда. Смысл моих вопросов вам, конечно, понятен. Мальчик или был уведен насильно, или же ушел из школы по своей воле. Допустим, что верно второе. Но он слишком юн, чтобы решиться на такой шаг самостоятельно. На него, наверное, было оказано давление. Так как его никто не посещал, то, стало быть, это давление было произведено посредством письма. Мне надо попытаться узнать, кто был корреспондентом юного лорда Сальтера. «К сожалению...» «Не могу сказать на сей счет ничего определенного. Насколько мне известно, его единственным корреспондентом был его родной отец». «Да, и отец написал ему письмо как раз в тот день, когда он исчез. Каковы отношения между отцом и сыном? Хорошие? Едва ли его светлость относится к кому-нибудь мягко. Он весь погружен в политику и недоступен обычным чувствам и ощущениям, но к мальчику он относился хорошо, по-своему хорошо». «Но мальчик-то любит больше мать, чем отца?» «Да». «Он говорил с вами на эту тему?» «Нет». «Стало быть, вам герцог об этом не говорил». «Герцог? Господи, ну, конечно, нет». «Так почему вы так уверены в этом?» «Я, изволите ли видеть, имел несколько разговоров, конфиденциальных, конечно, с личным секретарем его светлости, господином Джеймсом Вильдером. Он-то мне и сказал о чувствах лорда Сальтера. «Теперь понимаю. Кстати, я хотел спросить вас насчет этого письма, герцога. Оно было вами найдено в комнате мальчика после его исчезновения?» «Нет. Он взял письмо с собой. Знаете, мистер Холмс, не пора ли нам ехать на вокзал? Я закажу четырехместный экипаж. Через четверть часа мы к вашим услугам» если будете телеграфировать мистер гегстабельль то устройте так чтобы все в вашем околотке думали будто следствие ведется в ливерпуле или еще где нибудь а я пока что на свободе поищу истины по соседству с вашей школой надеюсь что след еще не остыл две старые щейки сумеют его взять вечером того же дня мы уже вдыхали холодный живительный воздух английского севера Было совсем темно, когда мы прибыли в знаменитый интернат доктора Гёкстебля. В передней на столике лежала визитная карточка. Слуга нас, встретивший, шепнул что-то доктору. Гёкстебль взволновался и сказал, — Герцог здесь. Он вместе с мистером Вильдером ожидает меня в кабинете. Пожалуйте, джентльмены, я вас познакомлю с герцогом. Герцог оказался совсем не похож на свои портреты, которые мне приходилось встречать в иллюстрированных журналах. Высокий, видный мужчина и одет безукоризненно. Лицо у его светлости было худое и истощенное. Особенно сильно выделялся длинный и производивший комическое впечатление нос. Цвет лица был мертвенно-бледный. И эта бледная составляла сильный контраст с длинной, постепенно сужающейся к низу бородой ярко-рыжего цвета. Борода же закрывала почти весь белый жилет, на котором сверкала золотая цепочка. Герцог стоял на коврике у камина, важный, величественный, и его неподвижное, словно каменное изваяние лицо было устремлено на нас. Рядом с ним стоял молодой человек, И это был личный секретарь герцога мистер Вильдер. Он был мал ростом, нервен, неподвижен. Его светло-голубые глаза все время бегали по сторонам. Секретарь начал разговор. «Я был сегодня утром у вас, доктор Гёкстебель, Узнав, что вы едете в Лондон, чтобы пригласить мистера Шерлока Холмса взяться за это дело, я поспешил к вам, чтобы сказать вам, что это совершенно излишне». Его светлость крайне удивилась, узнав об этом. «Я удивляюсь, доктор Гёгстебль, что вы решились на это, не посоветовавшись предварительно с его светлостью». «Видите ли, узнав, что полиция ничего не открыла...» начал растерявшийся доктор. «Его светлость не придерживается такого взгляда на полицию». «Но так или иначе, мистер Вильдер...» «Вам должно быть известно, доктор Гёгстебль, что его светлость всячески старается избежать огласки и скандала». «Чем меньше лиц будут посвящены в это дело, тем лучше!» Доктор совсем упал духом. «Во всяком случае, мою ошибку легко исправить», — сказал он. «Мистер Шерлок Холмс может вернуться в Лондон с утренним поездом». «Едва ли это возможно, любезный доктор», — сказал Холмс необычайно кротким голосом. «Этот северный воздух крепителен и действует на меня хорошо». Я решил во что бы то ни стало провести несколько дней в этих местах. Где я буду жить все это время, зависит от вас. Я поселюсь у вас или же найму номер в деревенской гостинице». Несчастный Гёкстабль, попав в столь затруднительное положение, молчал и, видимо, колебался. Из этого затруднения он был выведен рыжебородым герцогом, низкий громкий голос которого зазвучал наподобие обеденного гонга. «Я согласен с мистером Вильдером», — заявил герцог. «Вы поступили бы очень хорошо, если бы прежде чем приглашать мистера Холмса посоветовались со мною. Но теперь уж это дело кончено. Мистер Холмс посвящен в тайну, и с нашей стороны было бы неблагоразумно отказываться от его содействия. Вам незачем ехать в гостиницу, мистер Холмс. Мой дом в Гольдернессе к вашим услугам». «Благодарю, вашу светлость». «Но мне удобнее производить расследование здесь, на самом месте происшествия». «Как вам угодно, мистер Холмс. Я и мистер Вильдер охотно сообщим вам все, что вас может интересовать. Непременно воспользуюсь вашим предложением и повидаю вас в замке», — ответил Холмс. «А теперь я хотел бы спросить вас, сэр, что думаете лично вы об исчезновении сына? Имеете ли вы какие-либо подозрения?» «Нет, я ничего не понимаю в этом деле». «Простите, что затрагиваю тяжелый для вас вопрос, но мне это необходимо знать для дела. Может быть, в исчезновении мальчика замешана герцогиня?» Герцог сделал паузу, а затем ответил. «Не думаю». Холмс продолжал. «Еще один вопрос, ваша светлость. Вы писали сыну в тот самый день, когда он исчез». «Нет, я писал ему накануне». «Совершенно верно. Но он получил ваше письмо на другой день?» «Да». «Не было ли в вашем письме чего-нибудь такого, что могло заставить мальчика покинуть школу?» «Разумеется, ничего подобного в моем письме не могло быть». «Вы сами опустили это письмо в почтовый ящик?» Вильдер резко вмешался в разговор. Его светлость не имеет обыкновения носить письма в почтовый ящик. Это письмо вместе с прочей корреспонденцией было оставлено его светлостью на письменном столе в кабинете, и в почтовый ящик опустил его я. Вы уверены, что опустили в почтовый ящик письмо, написанное герцогом и адресованное лорду Сальтайру? Да, я уверен. А сколько писем в тот день написал герцог? «Двадцать или тридцать?» — ответил герцог. «Я веду обширную корреспонденцию. Но мне кажется, что это обстоятельство не относится к делу». «Я придерживаюсь иного взгляда», — ответил Холмс. Герцог, не обращая внимания на его слова, продолжал. «Что касается меня, я советовал полиции обратить внимание на юг Франции. Как я уже сказал, я не верю, чтобы герцогиня могла быть замешана в этом ужасном деле». Но мальчик отличался упрямством, и легко может статься, что он при содействии этого немца бежал к матери. А теперь, доктор Гёкстабль, я поеду в Гольдернес. Холмсу хотелось задать еще несколько вопросов, но решительный вид герцога показывал, что все дальнейшие попытки в этом направлении будут бесполезны. Разговор о семейных делах с незнакомцем шокировал аристократа. Когда герцог и его секретарь уехали, Холмс с присущей ему стремительностью начал расследование. Прежде всего, он тщательно изучил комнату пропавшего мальчика. Никаких улик Холмс не нашел, но убедился, что мальчик мог уйти только через окно. Изучение комнаты исчезнувшего немца и его вещей уже не привело никаким результатам. Только на зеленой траве двора были видны следы ног учителя, Да еще, спускаясь по дереву, он сломал несколько веток. Шерлок Холмс ушел из школы и вернулся только после одиннадцати. Он принес с собой добытую откуда-то карту местности и, разослав ее на кровати, стал старательно рассматривать. — Дело это меня очень заинтересовало, — Ватсон произнес он. — В нем есть характерные пункты. Пока что я нахожу нужным изучить получше географию местности. Это может пригодиться. Взгляните-ка на эту карту. Видите темный квадрат? Это приорская школа. А вот эта линия обозначает большую дорогу. Видите? Линия тянется мимо школы от востока к западу. Почти на протяжении мили от школы нет ни одного поворота в сторону. Если учителя мальчик ушли из школы по дороге, они должны были идти именно по этой дороге. Совершенно верно. По странной и счастливой случайности мы можем восстановить, что происходило на этой дороге в ночь, когда произошло событие. Вот в этом пункте, видите точку, между двенадцатью и шестью дежурил деревенский констебль. Полицейский пост находился как раз на перекрестке к востоку от школы. С этим констеблем я говорил, и он ручается, что мальчик с учителем мимо не проходили». Полицейский, по-видимому, парень надежный, и на его слова можно положиться. Таким образом, восточная часть большой дороги нас не должна интересовать. Перейдем к западу. В этом направлении есть гостиница «Красный бык». Хозяйка этого заведения была больна, и в ночь, когда мальчик исчез, посылала за доктором в Мекльтон. Доктор был на практике и прибыл только утром. Прислуга гостиницы по этому случаю не спала всю ночь». И то один, то другой выходил поглядеть, не едет ли доктор. Дорога была под постоянным наблюдением, и все люди гостиницы заявляют, что никто ночью по дороге не проходил. Вот видите? Если показания прислуги гостиницы верны, мы можем предположить, что беглецы не воспользовались большой дорогой. Но ведь они ехали на велосипедах. а велосипедах речь впереди». Но из того обстоятельства, что беглецы не воспользовались большой дорогой, явствует, что они шли или к северу, или к югу от школы. Южное направление мы можем тоже бросить, так как местность с той стороны занята пашнями, остается, стало быть, север. Я уже исследовал эту местность. Это степь, Ватсон. Голая степь. Пройдя шесть миль по этой пустыне, мы достигнем Гольдернского замка, Степь пересечена тропинками, и при лунном свете велосипедист тут мог отлично проехать. В дверь постучали, и в комнату вошел доктор Гёкстебль. Он был взволнован и сжимал в руках детскую шапочку. "Наконец-то мы напали на след нашего бедного мальчика", воскликнул он и начал рассказывать. Из его слов выяснилось, что шапочка принадлежала пропавшему лорду Сальтайру. Найдена она была в цыганском таборе который ночевал в день исчезновения ребенка около школы. Полиция сумела проследить цыган, ушедших во вторник, произвела в таборе обыск и нашла шапочку. Цыгане были немедленно арестованы. На другой день Холмс разбудил меня, как только стало расцветать. «А я уже оглядел лужайку и сарайчик, в котором хранятся велосипеды», — сказал он. «А потом побродил по степи. Какао готово, Ватсон? Пейте его поскорее, у нас сегодня будет много работы. Началась наша работа неудачно. Пройдя несколько миль по степи, мы достигли болота, которое отделяло Гольдернес от школы. Если мальчик бежал домой, он непременно должен был пройти этой дорогой. Но как мы не искали следов, наши поиски оставались безуспешными. Лицо Холмса становилось все более мрачным. «Неудача номер один», — произнес он. «Глядите, вот там есть другой болото, а между ними узкая полоска земли». «Эге-ге! Это что такое?» Мы стояли на маленькой тропинке, посреди которой виднелся след велосипеда. «Ура! Наконец-то!» — воскликнул я. Холмс озабоченно покачал головой. «Велосипед-то велосипед», — сказал он, — «только не наш». Я изучал следы велосипедной шины, могу различить сорок две системы. Это след от шины Денлоп, а у Гельдегера на велосипеде шины Пальмера». «Ну, в таком случае это след мальчика». «Очень может быть. Но мы не знаем, ехал ли он на велосипеде». И Холмс двинулся вперед по тропинке. Я проследовал за ним. Мы подошли к перелеску, где следы кончились. Холмс сел на камень и задумался. Я успел выкурить две папиросы, прежде чем он пошевелился. — Пожалуй, пожалуй, — произнес он наконец. — Весьма может случиться, что господин этот настолько хитер, что переменил на своем велосипеде шины. Если так, то это совсем неординарный преступник, и мне приятно иметь с ним дело. Однако вопрос о шинах мы пока оставим» и вернемся назад к болоту. Там у нас кое-что еще не исследовано. Мы опять принялись изучать степи, наша настойчивость увенчалась блестящим успехом. Шедший по топкой тропинки Холмс вдруг остановился и даже ахнул от удовольствия. Перед ним ясно вырисовывался след велосипедной шины. Это и была искомая шина Пальмера. «Видите, Ватсон, мои предположения оказались совершенно правильными». Но нам придется еще долго идти. Будьте любезны, посторонитесь. А теперь пойдем по этим следам. Боюсь, что они не поведут нас особенно далеко. Следы то исчезали, то снова появлялись. Холмс рассуждал на ходу. Заметь, вот здесь велосипедист крутил педали быстрее. В этом не может быть никакого сомнения. Оба колеса ясно видны. А что это означает? Означает то, что велосипедист наклонился всей своей тяжестью вперед. Он педалировал изо всех сил, а здесь он упал. Прав, упал. И действительно, земля кругом была истоптана, и следы велосипеда на расстоянии нескольких ярдов исчезали. Затем след от шины пальмера появился вновь. Вдруг Холмс остановился и поднял сломанную ветку цветущего дрока. Я взглянул на эту ветку... И пришел в ужас. Желтые цветы были покрыты красными пятнами. Кровь виднелась повсюду, на тропинке и в кустах. «Скверно? Совсем скверно!» — произнес Холмс. «Отойдите, Ватсон. Что я могу прочесть здесь, на земле?» Ну да, он был ранен, упал, встал, вскочил на велосипед и двинулся вперед. Впрочем, нет, не двинулся, следов дальше нет. «Может быть, здесь проходило стадо, и его забодал бык?» «Невозможно. Но почему же здесь нет человеческих следов? Двигайтесь вперед, Вася. Наверное, он где-нибудь здесь, недалеко». Нам недолго пришлось искать. В кустах мелькнуло что-то. И мы через несколько минут вытащили на тропинку велосипед с шинами пальмера. Одна педаль была согнута, а вся рукоять забрызгана кровью. Обойдя кусты кругом... Мы нашли несчастного велосипедиста, точнее, его труп. Гейдеггер был высокий, бородатый мужчина в очках, одно стекло, в которых было выбито. Он погиб от ужасного удара в голову, разбившего ему череп. Лежал он полуодетый в туфлях на босу ногу и в сорочке, которая виднелась из-под пиджака. Несомненно, перед нами был немец-учитель. Холмс внимательно осмотрел тело, а затем сел и опустил голову на руки. «Затруднительно это дело, Ватсон», — сказал он. «Нам нужно продолжать расследование, потому что мы пока еще видели мало. Но тут надо идти в полицию и заявлять о находке трупа. Позвольте, я схожу». «Вы мне нужны здесь. Вот что мы сделаем. Видите, вон там, вдалеке, крестьянин режет прутья». «Волоките-ка его сюда, мы пошлем его за полицейскими». Я исполнил поручение. Крестьянин страшно перепугался, увидев труп. Холмс набросал записку и отправил гонца к доктору Гёкстаблю. «Ну, а теперь, — Ватсон сказал он, — нам нужно крепко подумать. Из всего, что нам удалось узнать, яствует, что мальчик убежал из школы по доброй воле. Это почти достоверно». Что же касается этого несчастного немца, то по его костюму можно угадать истину. Случайно проснувшись, он из окна своей спальни увидел бегство мальчика, захотел его изловить и вернуть обратно. Сел на велосипед, пустился вдогонку и погиб во время преследования. «Скорее всего, так и было», — согласился я. «Прекрасно. Но обратите внимание на следующее обстоятельство». «Взрослому человеку для того, чтобы догнать ребенка, не нужно велосипеда. Он мог бы догнать его и пешком, но немец не побежал пешком, а отправился на велосипеде. Что же из этого явствует? Поверьте, дорогой Ватсон, мальчик бежал из школы так же не пешком». «На чем же? На велосипеде?» «Погодите. Гейт был убит в пяти милях от школы. И погиб он, заметьте, не от пули, А от ужасного удара, который могла нанести только очень сильная рука. Отсюда мое прямое заключение, что у мальчика в его бегстве был товарищ. И бежали они очень быстро. Настолько быстро, что даже опытному велосипедисту пришлось сделать пять миль, прежде чем он их нагнал. ну -с. А теперь разглядите хорошенько следы на тропинке. Что вы здесь видите? Коровьи следы, ничего более. «Кто же мог убить Гейдегера? Человеческих следов здесь нет?» «Холмс, это что-то невозможное!» — воскликнул я. «Восхитительно!» — ответил он. «Прекрасное замечание! Действительно, в мои рассуждения вкралась какая-то ошибка, но какая? Разве я рассуждал неправильно? А может быть, он разбил себе череп при падении с велосипеда? Это в болоте-то, Ватсон?» «В таком случае...» Я ничего не понимаю. Не волнуйтесь, друг мой. Мы разрешали задачки потруднее. Во всяком случае, улик у нас много, и нам остается только обдумать их как следует. Шину пальмера мы с вами исчерпали до конца. Теперь пойдем проследим шину Денлопа. Мы пошли по следам, но скоро они исчезли. Определенного вывода сделать было нельзя, могло случиться, что человек, ехавший на велосипеде с шинами Денлопа, отправился в Гольдернес, величественные башни которого виднелись в левой стороне. Но кто знает. Неизвестный мог поворотить в небольшую деревушку, которая находилась в настоящий момент как раз против нас, на Большой Честерфельской дороге. Туда мы и направились, и скоро очутились около грязного трактирчика, Холмс вдруг захромал и схватился за меня, чтобы не упасть. С величайшим трудом он при моей помощи доковылял до двери трактира, у которой стоял и курил трубку коренастый и черноволосый пожилой человек. «Как вы поживаете, мистер Рэббингейс?» — обратился к нему Холмс. «Кто вы такой? И откуда знаете, как меня зовут?» — спросил крестьянин, подозрительно оглядывая моего приятеля. «Да ваши имя значится на вывеске, вот она, прямо над головой. Хозяина легко узнать. Скажите, нет ли у вас при гостинице коляски?» «Нет». «Но я не могу идти. Тогда ползите». Вообще, господин Райбингейс оказался далеко не любезным человеком, но Холмс точно не замечал его дерзостей. «Я в отвратительном положении», — заявил мой друг. «Я не знаю, как мне выбраться отсюда». «Я тоже не знаю», — сказал насмешливо трактирщик. «Но у меня есть важное дело. Если вы одолжите мне велосипед, я заплачу суверен». Трактирщик насторожился. «Вам куда ехать-то?» — спросил он. «В Гольдернес». Гейс иронически окинул наши запыленные костюмы, и выпачканные грязью сапоги, и заметил. «Надо полагать, что вы оба приятели герцога?» Холмс добродушно рассмеялся. «Да-да, он будет рад нас видеть». «А почему?» «Мы везем добрые вести о его сыне». От моего внимания не укрылось, что Гейс взволновался. «Как? Вы напали на его след?» «Да! Мальчик оказывается в Ливерпуле. Не сегодня-завтра его найдут». На небритом лице трактирчика снова что-то пробежало... И манеры его изменились, он стал добрым и вежливым. «Видите ли», — сказал он, — «я не особенно уважаю герцога, он меня сильно обидел. Я был в замке старшим кучером, и он меня рассчитал из-за сплетен. Лакей на меня насплетничал. Но это все пустяки, я рад, что молодой барин нашелся, и помогу вам добраться до замка». «Спасибо», — ответил Холмс. «Но сперва дайте нам поесть, а затем дайте велосипед». «У меня нет велосипеда». Холмс подал трактирщику Саверен. «Не за что брать. Велосипеда у меня нет, но я дам вам пару лошадей, и вы доедете до Гольдернеса». «Ну ладно, мы потолкуем потом, после обеда», — сказал Холмс. Мы остались одни, вымощенной каменными плитами кухни, окна которой выходили на двор. Хромота Холмса мгновенно прошла. Немного утолив свой голод, он встал, подошел к окну и стал глядеть во двор. Смеркалось, на дворе было грязно, в дальнем его конце была устроена кузница, около которой возился неопрятный парень и работник. Холмс долго и задумчиво смотрел на двор, потом снова уселся, вдруг лицо его просветлело. «Право, Ватсон! Я, кажется, разгадал эту историю!» – воскликнул он. «Ну, конечно, разгадал!» «Ватсон, вы ведь помните, что там, на болоте, мы видели коровью следы?» «Конечно, помню!» «А где мы видели эти следы?» «Да повсюду! Следы были и на болоте, и на тропинке, и на том месте, где был нами найден труп Гейдегера. «Совершенно верно! А теперь скажите, Ватсон, видели ли вы на болоте коров?» «Нет. Вот в этом-то и заключается странность. Коровьих следов много, а коровы нет ни одной. И затем помните, какие это были следы?» Холмс начал поспешно лепить фигурки из хлеба и приговаривал. «Иногда они имели вот такую форму, а иногда такую. А случалось, что коровий след представлял из себя что-то подобное. Да, это я хорошо помню, очень хорошо». «Ну, да, это мы проверим. А теперь я могу сказать, что был большим ослом, не замечая всего этого». «Чего? Какое вы заключение сделали?» «Заключение таково, что коровы, следы которых мы видим, очень странные коровы. Они умеют бегать рысью и галопировать, не хуже лошадей. Эта штука придумана была, конечно, не деревенским трактирщиком. А теперь, Ватсон, выйдем на двор и посмотрим, нет ли там чего интересного». — Нам в этом благом деле никто не помешает. И действительно, парень, работавший в кузнице, не обращал на нас внимания. В старом столе стояли две грязные лошади. Холмс взял лошадь за заднюю ногу и поглядел на копыта. То, что он увидел, заставило его громко расхохотаться. — Так и есть. Старые подковы, но подкованы заново. Гвозди новые. Дело это классическое. — Но ну, теперь пойдем в кузницу. Парень по-прежнему не обращал на нас никакого внимания, но появился хозяин гостиницы. Нахмурив брови, он угрожающе приближался к нам, сжимая в руке здоровенную палку. Я в душе порадовался тому, что у меня есть в кармане заряженный револьвер. Ах вы, проклятые шпионы, что вы тут делаете? закричал Гейс вне себя от злости. «Ну, чего вы горячитесь, мистер Гейс?» — холодно заметил Холмс. «Можно подумать, что вы совершили какое-то преступление и скрываетесь?» Трактирщик сделал усилие, овладел собой и натянуто улыбнулся. «Я никого и ничего не боюсь. Худого я не делаю», — сказал он. «Пожалуй, обшаривайте мою кузницу, что же, я ничего не имею против». «Только вот, что я вам скажу, господин хороший». — Я терпеть не могу, чтобы чужаки совали нос в мои дела. Платите-ка поскорее за угощение, да убирайтесь по-добру, по-здорову. — Очень хорошо, господин Гейс, мы уйдем. Мы не хотим вам вредить, я вот только на ваших лошадок поглядел. Плохие-то лошадки. Думаю, мистер Гейс, что в конце концов будет лучше, если я уйду пешком. Ведь замок недалеко, не дальше двух миль. «Вон, дорога влево идет!» И, насупившись еще более, трактирщик нас, выпроводил проводил. Когда мы скрылись от глаз, следящего за нами Гейса, Холмс остановился. «Уходить далеко не следует», — сказал он. «По моему мнению, — заметил я, — этот Рэббин Гейс что-то знает. Такого отъявленного негодяя я вижу впервые. Да, его гостиница — интересное местечко». «Надо будет заглянуть туда еще раз, только сделать это незаметно». Поднимаясь вверх по каменистой дороге, по обеим сторонам которой возвышались громадные валуны, мы увидели, что со стороны Гольдернаса прямо на нас мчится велосипедист. Мы едва успели спрятаться. Велосипедист промчался мимо. Это был личный секретарь герцога Джеймс Вильдер. Но, боже мой, какое у него было лицо! Оно было искажено гримасой ужаса. «Эге! Да это секретарь герцога!» — воскликнул Холмс. «Идемте, Ватсон, понаблюдаем, куда это он так торопится». Вскарабкавшись еще выше по скале, мы достигли пункта, с которого была видна гостиница. Велосипед Вильдера был прислонен к стене дома, в окнах никакого движения не замечалось. Между тем сумерки все сгущались, и, наконец, все погрузилось во тьму. И вот тогда-то ворота гостиницы отворились, показались фонари экипажа, послышался стук копыт, и лошади бешено помчались по направлению к Честерфилду. «Что вы об этом скажете, Ватсон?» — спросил Холмс. «Похоже на бегство. В экипаже уехал только один человек, и этот человек не Джеймс Вильдер. Глядите-ка!» Вильдер стоит в дверях. В красном кружке света стоял секретарь герцога, всматриваясь в темноту. Очевидно, он кого-то ждал. Затем на дороге, ведущей в гостиницу, появилась какая-то тень. Дверь в гостиницу захлопнулась, и все снова погрузилось во мрак. Через пять минут в окне второго этажа вспыхнул свет. «Странные дела творятся в этом трактирчике», — заметил Холмс. Хотелось бы мне знать, что Джеймс Вильдер делает по ночам в подобной берлоге. Что за человек к нему пришел? Надо рискнуть, Ватсон. Соблюдая осторожность, мы подкрались к трактиру. Велосипед стоял у дверей, Холмс чиркнул спичкой и тихо засмеялся, увидев искомую шину Денлопа. Окно над нами было по-прежнему освещено. Надо заглянуть туда, Ватсон. «Я стану вам на плечи и увижу все, что нужно», — сказал Холмс. Он вскарабкался на мои плечи, заглянул в окно, но тотчас же слез на землю. «Довольно», — произнес он равнодушно. «Теперь мы знаем довольно. Вернемся в школу». На следующий день, часов в одиннадцать, мы отправились в Гольдернес. Нас встретил вежливый, но страшно бледный Джеймс Вильдер. Первоначально он не хотел докладывать о нас, Но Холмс был настойчив, и через полчаса мы увидели герцога. Кивнув нам головой, он уселся на стул. «Ну, — Но, мистер Холмс, я слушаю. Холмс молча и упорно глядел на Джеймса Вильдера, тот еще более побледнел и сказал. — Если угодно вашей светлости, я уйду. — Да, пожалуй, вам лучше уйти, — сказал герцог. И когда Вильдер вышел, он обратил вопросительный взгляд к нам. «Правда ли, ваша светлость», — задумчиво начал Холмс, «что вы обещали заплатить пять тысяч фунтов тому, кто отыщет вашего сына, и тысячу фунтов тому, кто укажет вам человека, держащего мальчика в плену?» «Совершенно верно». «Я все это открыл. Согласитесь ли вы уплатить мне эти деньги?» «Ну, конечно», — с нетерпением воскликнул герцог. «Если это правда, то вам не придется жаловаться на мою скупость». Холмс потер руки, притворяясь, что ему ужасно хочется получить деньги. «Так потрудитесь написать чек», — сказал он. Это кто будет вернее». «Вы, кажется, шутите, мистер Холмс», — сухо ответил герцог. «И ваши шутки мне не по нраву. Я вовсе не шучу. Я говорю совершенно серьезно. Я знаю, где находится ваш сын, «И знаю, кто его похитил». «Где же мой сын?» — взволнованно спросил герцог. «Он находится», — начал Холмс. «Или, вернее, находился в два часа ночи в двух милях от замка, в трактире Рэйбена Гейса». Герцог, приподнявшийся было с места, снова грузно упал в кресло. «И кого же вы обвиняете в похищении?» — спросил он. Шерлок Холмс быстро подошел к герцогу, тронул его за плечо и произнес, «Я обвиняю вас. А теперь, ваша светлость, потрудитесь выписать чек». Я никогда не забуду того, что произошло в эту минуту с герцогом. Он вскочил, замахал отчаянно руками, как человек, падающий в пропасть. Затем, овладев собою, он опустился на кресло и склонил голову на грудь. «Что же вы знаете?» — спросил он, наконец, не глядя на Холмса. — Я видел вас там минувшей ночью. — А кроме вас и вашего друга никто об этом не знает? — Пока никто. Герцог взял перо и открыл чековую книжку. — Если вы, ваш друг, не болтливы, — сказал он, — я напишу чек на двенадцать тысяч фунтов. Я дам лишних шесть тысяч под условием, что вы будете молчать обо всем, что знаете. Холмс улыбнулся и покачал головой. Так не пойдет, ваша светлость. Вы забываете об убийстве учителя Гейдегера. Джеймс не виноват в этом убийстве. Он его не совершал. Убийца был негодяй, с которым он имел несчастье связаться. Нельзя же обвинять человека в убийстве, которого он не был даже свидетелем, и которое приводит его в ужас. Как только он узнал о смерти учителя, тот же же пришел ко мне и во всем признался. Ах, мистер Холмс. «Я должен с вами посоветоваться. Скажите, как мне избежать этого ужасного скандала?» «С удовольствием дам вам совет», — сказал Холмс, «если только вы будете вполне откровенны со мною». «Вы, кажется, сейчас говорили о мистере Джемсе Вильдере?» «Это про него вы хотите сказать, что он невиновен в убийстве?» «Да, про него». «Убийца сбежал!» Холмс сдержанно улыбнулся. «Вы, по-видимому, мало меня знаете, вашей светлость», — сказал он. «От меня не так-то легко убежать. Рейбин Гейс арестован в Честерфильде по моему приказу вчера вечером. О его аресте я уже уведомлен телеграммой». Герцог откинулся на спинку кресла и с удивлением поглядел на моего друга. «Вы меня шокировали, мистер Холмс? Рейбин Гейс арестован?» «Ну что же, я очень рад этому, при условии, если Джеймс не пострадает. Вы говорите о вашем секретаре?» «Нет, сэр, я говорю о моем сыне!» Теперь пришла очередь удивляться Шерлоку Холмсу. «Признаюсь, — сказал он, — что это обстоятельство не было мне известно. Я от вас ничего не скрою. Быть вполне откровенным мне теперь приходится поневоле», — вздохнул герцог. В молодости у меня была связь. Я хотел жениться на это особе, но она воспротивилась этому, не желая портить мою карьеру. Будь она жива, я бы никогда не женился, но она умерла, оставив на моем попечении Джемса. Конечно, я не мог признать Джемса своим сыном официально, но я сделал для него все, что мог. Он получил прекраснейшее образование, а потом я сделал его личным секретарем джеймс удалось однако проникнуть в тайну своего рождения и по правде сказать он стал злоупотреблять этим знанием угрожая скандалом он добивался всего. если хотите знать правду виновником моей ссоры с женой был именно джеймс моего маленького сына законного наследника он ненавидел я понимал опасность положения и все-таки не решался удалить джеймса. «Но для того, чтобы охранить Артура от покушения, я определил его в школу доктора Гёкстабля. Для того, чтобы похитить мальчика, Джемс воспользовался услугами Гейса. Дело было так. Еще днем Джемс вызвал Артура в лес и сказал, что приехала его мать. Артур обрадовался, когда Джемс велел ему прийти в лес ровно в полночь и что он найдет человека, который свезет его в степь, где будто бы его ожидает герцогиня». Так все и вышло. Но вчера вечером я узнал, что Гейсу увозившего мальчика, кто-то преследовал. Гейс ударил преследователя по голове палкой, и этот человек умер. Гейс привез Артура в свой кабак и поместил его в комнате на верхнем этаже под наблюдение своей жены. Это добрая женщина, но она всецело под влиянием своего негодяя мужа. «В таком положении было дело, мистер Холмс, когда я увидел вас вчера вечером. Но я знал обо всем этом ровно столько же, сколько вы. Вы меня спросите, зачем Джемс все это проделал? Мне кажется, что определенных мотивов у него не было. Им руководило слепое чувство ненависти. Впрочем, он, кажется, воображал, будто я после этого объявлю его законным наследником. Все планы Джемса вы перевернули вверх дном». Когда нашли труп Гейдегера Узнав об этом, Джемс пришел в ужас И признался мне во всем Он упросил меня молчать в течение трех дней Чтобы дать возможность спастись Гейсу Я согласился на его мольбы Я вообще говоря не могу ни в чем отказать Джемсу И он немедленно помчался на велосипеде К своему сообщнику Предупредить о грозящей опасности Я дождался ночи И поспешил туда же увидать своего дорогого Артура. «Вот и все, что я знаю, мистер Холмс. Я был вполне откровенен. Надеюсь, и вы мне выскажете откровенно свое мнение». «Я буду откровенен», — ответил Холмс. «Ваша светлость, вы поставили себя в щекотливое положение. Вы не сообщили в полицию об известном вам преступлении и содействовали побегу убийцы. Это противозаконно». «Деньги на побег были взяты Джемсом Вильдером из вашего кошелька, не правда ли?» «Да», — ответил Герцк. «Ну, вот видите. А потом вы странно относитесь к своему младшему сыну. Зачем вы теперь-то оставили его в этом гадком притоне? Что вы скажете, если Джеймс Вильдер нарушит обещание и опять его увезет куда-нибудь? Разве можно верить обещаниям таких людей, как Джеймс Вильдер, «Нет, ваша светлость, вы поступили неосторожно!» Герцог Гольдернес, не привыкший слушать выговоры, сидел красный, как рак, но молчал. Холмс продолжал. «Я вам помогу, но вы должны меня слушаться. Потрудитесь позвонить». На звонок герцога вошел лакей, которому Холмс сказал. «Я могу сообщить радостную весть. Ваш молодой господин найден». В настоящую минуту он находится в трактире Гейса. Герцог приказал заложить коляску и привести Артура сюда. Когда лакей вышел, Холмс сказал, «Вот как мы уладим это дело. Прежде всего, я вам обещаю не разглашать того, что знаю. За Гейса, которого ждет виселица, я ручаться не могу. Уговаривайтесь с ним сами. Пообещайте помочь его семье, я думаю, он сохранит тайну». Но а насчет Джеймса Вильдера, я думаю, что его придется удалить из замка». «Это уже сделано», — сказал герцог. «Джеймс уезжает в Австралию». «Вот и прекрасно. И, стало быть, герцогиня вернется к своему сыну». «Да, я уже написал герцогине, она приедет в Гольдернес». Холмс встал. «Значит, дело улажено. Я хотел бы только выяснить еще одно маленькое обстоятельство», «Известно ли вам, что Гейс подковал лошадей подковами, оставлявшими коровьи следы? Кто научил его этому? Джеймс Вильдер?» На лице герцога отразилось удивление. С минуты он молчал, а потом встал и повел нас в смежную комнату, представлявшую маленький музей. В стеклянном ящике в углу лежали старинные подковы. «Эти подковы были найдены во время земляных работ во рву около замка». Самые обыкновенные подковы, но книзу они подбиты толстым слоем железа для того, чтобы сбивать с толку преследователей. Я предполагаю, что это изобретение принадлежит моим предкам, баронам Гольдернес. В средние века дворяне не брезговали грабежом». Холмс открыл стеклянную крышку ящика и стал рассматривать подковы. Скоро он обнаружил на них едва заметные следы свежей грязи, — Благодарю вас, — сказал он, закрывая крышку ящика. — Это вторая замечательная вещь, которую мне посчастливилось увидеть здесь. — Какая же первая? — спросил герцог. Холмс вместо ответа показал герцогу чек. Затем старательно сложил его, спрятал в бумажник и произнес. — Я бедный человек, ваша светлость. Я бедный человек. И Холмс спрятал бумажник с крупным чеком в карман.